Тут с шумом и криками со склона спустились воины, которых ночью оттеснили от оборонявших крепость. Вел их Йомер, а рядом с ним широко шагал Гимли. Голову его охватывала окровавленная повязка, но голос был бодр и громок. — Сорок два, Легулас! — крикнул он еще издали. — Топор вот притупился. — А как у тебя? — На одного меньше, — ответил Легулас.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 «Куда больше сделали ваши доблести воины Эркенбранды, шедшие сюда всю ночь?» Все, кто слышал мага, в великом удивлении возрились на него. Люди переводили взгляд на деревья и терли глаза, словно увидели привидение. Гэндальф расхохотался и долго не мог успокоиться. «Да», — проговорил он наконец, — «я тоже вижу этот лес. Только я здесь ни при чем. Это дело мне не по силам».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 Она была здесь прежде эльфийских песен и молотов-гномов. «Так что же оно такое?» — недоуменно спросил Теоден. «За ответом нам придется прогуляться в Изенгард», — с недоброй усмешкой отвечал маг. «В Изенгард?» «Да. Я еду туда и приглашаю вас с собой. Думаю, результаты этой прогулки будут неожиданными».